Никто из курьеров не будет знать, что он везет и зачем. Им сообщат лишь места встречи, основное и запасное на крайний случай. Передав необходимые исполнителю, и вернувшись на нашу территорию, курьер попадет в полный карантин. Кроме исполнителя, есть еще один человек, который по выполнению своей задачи должен погибнуть. Но ни он, ни исполнитель знать правду о своей дальнейшей судьбе, разумеется, не должны руководить курьерами станет диспетчер, отвечающий за то, чтобы все необходимое дошло до исполнителя. Ему будет помогать поставщик снабженец В его обязанности входит подготовить комплектующие для перевозки. К него будут четверо подчиненных, отвечающих каждый за свой участок. Один снабдит курьеров документами и билетами, второй обеспечит высокотехнологическое оборудование, на котором под руководством третьего Будут изготовлены комплектующие, четвёртый займется связью. Ведь очень важно, чтобы исполнитель докладывал нам, как обстоят у него дела, какие возникли трудности и, главное, когда он будет готов действовать. Мы же должны иметь возможность сообщать ему об изменениях в плане и, разумеется, дать приказ выполнить задачу. По связи стоит сказать еще кое-что. Время поджимает, потому обычными методами, почтой или нарочным воспользоваться нельзя. Мы станем оповещать исполнителя при помощи закодированных сообщений, передаваемых на коммерческой частоте, отведённой Московскому радио, а он будет расшифровывать их посредством одноразовых шифровальных блокнотов. Но чтобы связаться с нами и быстро, ему понадобится передатчик, находящийся где-то в Англии. Это старомодно и рискованно, используется лишь во время войны, но другого выхода нет. В отчете я об этом упоминаю. Генсек опять просмотрел документы, подсчитал, сколько человек нужно для выполнения плана. Поднял глаза на Филби. Вы получите этих людей. Я сам прослежу за их отбором. Это будут лучшие из лучших и заниматься станут только нашим делом. А теперь последнее. Я не желаю, чтобы задействованные в плане Аврора вступали в контакт с людьми из резидентуры КГБ в нашем лондонском посольстве. Как знать, кто там под наблюдением МИ-5 или но опасение свое он так и не высказал. Произнес лишь это все». Джон и Андрис встретились на следующий день в кабинете, отведённом им в Юнион-билдинге. В воскресенье этаж почти пустовал. "И так что дальше?" спросил Вильюн. "Вчера я долго не мог уснуть, все размышлял, поделился про это, но получалось, что в истории Мариса есть кое-какие несоответствия". "Зато вы проспали всю дорогу", издевался вслух проворчал Виллион. А я сидел за рулем, как проклятый. "Так ведь вы в гораздо лучшей чем я форме", отозвался Престон. Это польстило Виллиону, он гордился своим натренированным телом. "Мне бы хотелось заняться другим солдатом", продолжил Престон. "Каким еще солдатом? Тем, с которым Марис сбежал от немцев он ни разу не упомянул его имя, назвал просто солдат или мой товарищ. Почему он скрыл его имя? Зильен пожал плечами, видимо, посчитал, что называть его не нужно. Однако военным властям в Энбергском госпитале он сообщил его наверняка, чтобы о гибели этого солдата известили ближайших родственников. "Но это все на словах", задумчиво произнес Престон. И слышавши их, вскоре сняли мундиры и разъехались по всей стране. Осталась одна автобиография, а в ней имя не упоминается. Словом, его надо узнать. Но ведь тот солдат умер, взмолился Вильюн. Он уже 42 года лежит в могиле в польском лесу. Тогда необходимо выяснить, кто это был. Мары утверждает, что в лагере они жили в основном за счет посылок от Красного креста сказал Престон, как бы размышляя вслух. Еще он пишет, что бежал перед самым Рождеством. А это немцев должно было обозлить. В подобных случаях наказывали весь барак, лишали привилегий,